Глава семьдесят четвертая. Я осталась без машины и без телефона. Однако существовал способ обзавестись и колесами, и нужной мне информацией. Надо только добраться до стоянки такси возле кафе «Уотерсайт». Несясь к ней галопом я вдруг сообразила, что хоть протыкатель и не сообщил мне адрес, но все равно последняя подсказка была предельно простой. Словно он мечтал, чтобы ему помешали. Неужели весь этот квест не более чем взывание о помощи? Отчаянная мольба понять его, спасти от разрушительных желаний, которые он не в силах контролировать. В своем письме он сказал, что хочет удостовериться, желает ли Господь новых смертей. А значит, его мучают сомнения. Исполняя, как ему кажется, священную миссию, он при этом нарушает главный христианский завет. Для верующего человека, находящегося в состоянии психического срыва, это должно быть крайне мучительно. Я, вся запыхавшаяся, с растрепанными волосами, ворвалась в офис диспетчера. Женщина у телефона подняла голову. «Вы что-то хотели?» — спросила она, смерив меня взглядом. «Да, мне нужно такси. Но сперва надо уточнить адрес. Можно воспользоваться вашим компьютером?» «Вы знаете, у нас...» я заплачу перебила я вытаскивая из кошелька пятидесятифунтовую банкноту женщина растянула губы выкрашенные яркой розовой помадой в широкой улыбке тогда не стесняйтесь она жестом предложила занять ее кресло я открыла сайт со списками избирателей и вбила в поисковую строчку имя грант таплоу место проживания лондон Не факт, что он живет именно в городе, хотя, судя по всему, должен быть местным. Экран, поморгав, выдал результаты. Грант Таплоу, 1975-1999, Джеймс Тоун Роуд, дом 36, Лондон. Другие жильцы, проживающие по этому адресу. Сандра Таплоу, 1999-2003, Инвернес Стрит, дом 5, Лондон. Другие жильцы, проживающие по этому адресу. Маркус Линч, Тереза Линч. 2003. -й. Настоящее время. Дом престарелых Кедры. Принц Уэльс Роуд, Лондон. Инвернес Стрит? Я ошарашенно уставилась на предпоследнюю строку. Другие жильцы, проживающие по этому адресу. Маркус Линч, Тереза Линч. Твою ж мать! Вспомнился вечер в гостиной у Линчей, когда Маркус рассказывал об отце своей жены, которого они забрали к себе после смерти супруги. Значит, Грант Таплоу — отец Терезы Линч и следующее имя в расстрельном списке протыкателя. 19.16. Наверняка маньяк уже кромсает новую жертву. Упивается своей местью. Я быстро нашла в интернете адрес дома престарелых, и попросила у женщины-диспетчера телефон. «Чтобы позвонить на городской, нажмите девятку», — сообщила та, подвигая ко мне аппарат. Длинные ногти неприятно скрежетнули по столу. «Ну уже давай, отвечай», — забормотала я, когда в трубке один за другим послышались гудки. Наконец, на том конце линии ответили. Судя по прокуренному голосу, женщина была заядлой любительницей сигарет. «Дом престарелых кедры», — Барбара Бёрджис слушает. Меня зовут Зиба Макинди. Я из Скотланд-ярда. Мне надо знать, где в данный момент находится Грант Таплоу. Выпалила я с кригоговоркой. Грант у себя в комнате. А что не так? В чем дело? Слушайте меня внимательно и делайте в точности, как я скажу. Переведите мистера Таплоу в другую комнату на верхнем этаже. Заприте все окна и двери. И чтобы ни случилось, никого не пускайте. А как быть с его гостем? К нему пришел внук. Весьма приятный молодой человек. И глаза у него чудные. Никогда прежде таких не видала. Чудные глаза? Во рту у меня пересохло. Эти два слова перевернули все с ног на голову. Немедленно звоните в службу спасения. Вызывайте полицию. А когда те приедут, сразу ведите их в комнату Гранта Таплоу. И да, скорую вызывайте тоже.